«Что ж, Мими», — говорит маман, садясь в карету подле дочери, — «что ты скажешь о его идее?» «Я думаю, что следует ехать. Раз он сам там будет, ты бы поехала?» Мимочка молчит. Ее минутное оживление снова сменяется выражением угнетенности и апатии. Маман, взглянув на нее, умолкает на пять минут по истечении которых она повторяет свой вопрос. «Ну, что говорить об этом?» — отвечает Мимочка. «Мало ли чего я хочу. А он же скажет. Он опять скажет. Мимочка задыхается. Он скажет «в деревню». И Мимочка заливается горькими слезами. Маман в отчаянии старается улыбаться. «Ну, полно, полно, не волнуйся так, голубка». Никогда мы не поедем в деревню. Он тебя так любит. Он сделает все, чего ты захочешь. И Ранкор Альмади еще вчера он мне говорил. Пол, ну не плачь же, это так истощает. Где твое соль до Уксусная соль. Понюхай, голубка, это ты устала. Куда же мы, к жули или в лавке? К кнопу, рыдая, говорит мимочка. Мне надо к кнопу. Едут к Кнопу. Дорогой дамы продолжают обсуждать совет доктора Варяжского. Понюхав сель до и высморкавшись, Мимочка высказывается определеннее. Она бы поехала. Конечно, без Спиридона Ивановича. Ему, впрочем, и нельзя ехать. Бэби тоже пускай останется с маман. Взять его с собой Мимочка не может. Она и то больна от детского крика, а если за ней еще будут везде таскать ребенка, она никогда не поправится. К тому же вести беби, значит вести няньку и подняньку, и доктора. Варяжские же не лечат детей. Что же они будут делать без детского доктора? Маман разве хочет уморить Бэби? Нет, пускай она с ним здесь останется, а мимочку уедет одна, с Катей. Маман соглашается с Мемочкой во всем, кроме одного пункта. Отпустить без себя дочь, у которой делаются обмороки и припадки? Отпустить ее с молодой неопытной девчонкой? Нет, это немыслимо. Маман сама поедет с ней. А кто же останется с Бэби? Может быть, тетя Жули возьмет его с няней к себе на дачу? Ну да, она возьмет его. У Кнопа все заботы мгновенно поглощаются заботой о выборе зонтика. Мимочка переворачивает весь магазин в поисках ручки зонтика, которую она видела чуть ли не во сне. Мимоходом она находит много новых и полезных, практичных и удобных предметов, которые могут ей пригодиться в предстоящей поездке, и забирает их. Так что, когда она садится с маман в карету, За ними выносит ворох, пакетов и картонок. Мимочка имеет несколько освеженный и успокоившийся вид. «Ты не слишком ли утомилась, Мими?» «Может быть, отложить Жули до другого раза?» – спрашивает маман. «Нет-нет, уж лучше заодно», – говорит Мимочка, закрывая глаза. Тетя Жули принимает по средам. Утром у нее визиты и чай. Вечером – карты, и через среду – танцы для Зины и молодежи. Тетя Жули – почтенная и умная женщина с большим характером. Сестры говорят о ней. Est une femme de de Жули – весьма рассудительная женщина, но ей так не хватает чувствительности. Это все Противоположность Аннет. Тетя Жули – безупречная жена, хозяйка и мать. Она прекрасно воспитала двух старших детей – Вову, румяного кавалериста, и Зину, получившую образование у труба. И Вова, и Зина составляют гордость и радость матери, которой, впрочем, Господь послал испытание в виде младшей дочери – Вавы, болезненной, капризной и причудливой девочки. Ее лечат, исправляют, но безуспешно. И до сих пор Вава – кошмар, язва и крест тети Жули. Когда мама и Мимочка входят в темно-лиловую гостиную тети Жули, они застают там много дам и несколько молодых людей – товарищей Вовы. Перекрестный Говор стоит в комнате. «А вы опять в Мерикюль?» «Да, в Мерекюль. Мы всегда верны Мерикюлю. А вы? О, oh, je n'aime pas avoir une dacha. J'aime Не люблю дачу. Я бы лучше осталась здесь. Тогда едешь один день туда, один сюда. Elle это elle est toujours А Луиза, она еще в неаполе Comment le Bordeaux avec les roses Как? Бордо с бледно-розовым? Ну, когда за дело берется хорошая партниха, Да еще и настоящая француженка. Эта смесь цветов просто восхитительна. А я вчера была на выставке. Как вы находите выставку? Ах, мы так охотали. Мы входим и встречаем. Каждый вечер они ходят на острова. Каждый вечер одно и то же. Как это скучно. Мимочку встречают вопросами о ее здоровье. Маман сообщает ближайшим соседкам, что они только что от Варяжского. «Как это вы верите Варяжскому?» — с ужасом говорит тетя Мари, стряхивая пепел с папироски. «Он зарезал одну мою знакомую. Она умерла под ножом. А потом оказалось, что вовсе не нужно было делать операции. С Это просто была беременность?» «Ты смешиваешь, Мари!» Ты это Алисинском рассказывала. Будто? Ну, может быть, все равно. Все они стоят один другого. от Отчего вы не попробуете гомеопатии, говорит дама-гомеопатка. Я убеждена, что это так помогло бы вашей дочери. Именно в нервных болезнях. Да, я не понимаю, продолжает тетя Мари, закуривая новую папироску. Отчего вы едете к Варяжскому? Ведь он акушер. «Если это нервная болезнь, отчего вы не посоветуетесь с Мержиевским?» «А я бы свозила ее просто к Боткину», — говорит тетя Жули. «Не может быть, чтобы она так худела без всякой причины. Он определил бы болезнь и сам рекомендовал бы вам специалистов, если бы в них оказалась надобность. Я верю только Боткину». И Боткин ошибается говорит дама-гомеопатка. Нет, серьезно, попробуйте гомеопатию. Ведь вот я сама вам на лицо живая реклама гомеопатии. Подумайте, сколько я лечилась, у кого я не лечилась, чего не принимала. И вот только с тех пор, что я лечусь у Бразоля... Бразоль, а, Бразоль. Я встречала его в обществе. Или хабьян. Он очень хорош. Он женат? На ком он женат? Разговор о медицине становится общим. Бразоль? Да, на ком же он женат? А Соловьев? Вот удивительно добросовестный доктор. Как же, как же? У него своя лечебница. И он так занят, так занят. А Барон Вревский? Вы шутите? Нисколько. Изумительный случай. Вылечил слепого, настоящего слепого, совсем слепого, которого я видела своими глазами. Это вода или электричество. анфан или раюси. И, наконец, у него все получилось. Конечно, и вера очень много значит. О, oh, еще бы! Например, отец Иоанн. «О, oh, сын n'est plus du tout la même chose. Это совсем другое». В croyez? Mais Вы считаете? Но он же святой». «Грешный человек. Я не верю в его святость». Саляма от валяту, просто дань моде. О, не говорите, если бы вы его видели, маленький, худенький, во взгляде у него что-то есть, что такое свыше? Он у нас пил чай и ел фрукты. Он очень любит виноград. Конечно, надо иметь веру. О, да! Вера это все. Но кто еще делает чудеса? Это Батмаев. Кес-кисе кесе Батмаев. Кто такой Батмаев? эскисы анкосон еще один святой но но светом меддисон не не доктор я могу дать его адрес под шумок мамам рассказывает тетя жули о том что варяжский посылает их в железноводск и старается выведать не возьмет ли она на лето бэби с няней тетя жули возьмет их к себе с радостью на все лето если маман согласится взять с собой Ваву в Железноводск. Мержиевский советовал удалить ее на время из семьи и велел ей летом принимать железо. И они все вздохнут свободно, когда Вава уедет. Она становится невозможно. Все в доме за нее перессорились. Брат предсказывает, что она кончит на виселице и советует отослать ее года на два во Францию, или хоть в Швейцарию, в какой-нибудь пансион. Отец и слышать об этом не хочет. Он всегда держит сторону Вавы. Господи, если кто-нибудь возьмет ее. Услуга за услугу. Вава за беби, Бэби за Ваву. И дело улаживается. За обедом Маман сообщает Спиридону Ивановичу о результатах визита к Варяжскому и о переговорах с тетей Жули. При упоминании о Кавказе Спиридон Иванович оживляется и приходит в прекрасное настроение. На Кавказе протекли лучшие годы его жизни, лучшие годы его службы. У него и поднес много знакомых в Тефлисе, в Пятигорске. Чудный край, чудные воспоминания. Шашлык, Кахетинская, Нарзан. И кавалькады в лунные ночи. Будь Сперидон Иванович свободен, он и сам поехал бы с дамами. Конечно, пускай мими проедется, полечится. Кавказское солнце, железные воды непременно восстановят ее здоровье. Может быть, в августе ему удастся и самому приехать за ними. Пускай, пускай едут. Одной ей, конечно, нельзя ехать. На водах черт знает, какое общество. Но с мамой... И с Вавой можно смело ехать. Во сколько же приблизительно обойдется им такая поездка?»